Глава восьмая. Ступа плавно скользила на воздушных потоках, повинуясь заданному курсу. Под ней проплывали леса, луга, нагромождение сваленных деревьев и нанесенного катастрофой наследия изначальной. Для того, чтобы Кощей мог нанести примерно русло встреченной реки, ступа немного пролетела по течению и против. Главное, пока в общих чертах набросать, потом Непту не нанесет четкие границы. То же самое касалось и лесов. Показать свой маршрут движения ясеню, а он в точности рамки лесных насаждений очертит. Хорошо иметь таких могучих и могущественных друзей. По большому счету, Эол мог сделать подробную карту легко, поскольку наблюдает мир сверху. Но ничего не может быть лучше своего взгляда и своих выводов. Да и слишком ветреный, дорогой друг, ему скрупулезная работа не очень по душе. Потому кощей и Едвига, которые день летели все дальше и дальше... Поскольку общее направление движения, подсказанное иолом и ясенем, было все же на юго-запад, становилось все теплее и теплее. Путешественники давно покинули среднюю полосу, где природа только задумывается просыпаться после зимней спячки. Уже несколько дней леса и поля радуют свежей зеленью. Последние дни были очень плодотворными. На очень небольшом расстоянии друг от друга обнаружились два небольших города – Когда ступа, плавно закладывая виражи, приступила к снижению на окраине одного из них, из небольшого частного дома на крыльцо вышла пожилая женщина. Всплеснув руками, она ринулась в вглубь дома. Почти тотчас же на крыльце показался мужчина в майке и трусах, посмотрел на ступу и помчался к калитке. Женщина, потрясая одеждой и, видимо, крича, бросилась за ним следом. Мужчина оглянулся на женщину, также смешно всплеснул руками, выхватил из ее рук одежду и принялся лихорадочно одеваться, не отрывая глаз от медленно кружащей над домами ступой. «Кажется, тебя узнали, Ягуля. Кто это?» «Не знаю, не пойму пока. Прибежит, найдет. Мы же не прячемся». Когда ступа опустилась на землю, мужчина был уже совсем рядом. И тут и Едвига, и Кощей его узнали, хотя было сложно узнать в оброшенном мужчине с многодневной щетиной всегда щеголеватого и подтянутого мага-артефакторника Дима Кручинина. Он закончил академию всего на год раньше их. «Едвига, Кощи! неужели это вы?» «Глазам не верю! Но как? Где взяли магию?» «Дима, так магия уже третью неделю есть. До вас еще не дошла? Да, не чувствуется здесь». Едвига и Кощей прислушались к магическому полю и не обнаружили его здесь. Но их каналы были полны, и пребывание вне зоны распространения магии не могло на них никак повлиять. «Нет у нас! Как же так?» Взбудоражный Дима не знал, куда деть руки, возбужденно подпрыгивал, бегал вокруг ступы, бледнел и краснел от внезапно полученной информации и сильных эмоций. «Дима, ты успокойся! Все сейчас решим, поможем! Что это за город?» «Зареченск!» Это моя родина. Я здесь был в отпуске, когда случилась катастрофа. Здесь еще четыре человека наших. Они приезжали сюда в отпуск на местные минеральные воды, здесь и застряли. Вон они бегут. На окраину городка к ступе бежала толпа людей. В бежавших в первых рядах людях Едвига и кощею узнали выпускников Академии разных лет. Ничто так не сближает, как великое горе или великая радость. Сегодня для этих людей проглянул свет в конце туннеля. Они почти совсем не общались, когда учились в академии, но знали друг друга в лицо. Сейчас было не до официальных представлений. Просто все радовались, обнимались как родные, что-то орали в невероятных эмоциях. Остальные жители городка, которые тоже прибежали к неведомому зрелищу, ступе, пока стояли поодаль, видя, что встретились знакомцы маги. Почему до этого места еще не дошла магия, неизвестно. Но новость о том, что она хоть где-то появилась, привела магов в сильное возбуждение. Пока Едвига знакомилась с мамой Димы, общалась с жителями городка и, как обычно, оказывала лекарскую помощь, Кощей собрал всех незадачливых магов и имевшиеся накопители и через свой портал отвел всю компанию на поляну, где магия обнаружилась в первую очередь. Координаты этой поляны у него были, поэтому посетить ее не было никакой сложности, точно так же, как вернуться в Зареченск. Когда все вернулись с волшебной полянки, в доме Димы началось совещание. Вдохновленные маги после посещения магического источника получали первые свои задания в этом новом мире. Совещание шло всю ночь. Никто не хотел спать, для всех началась пора активных действий. Уже к утру на лошадях прискакали живущие в соседнем городке маги, военные и бывшие государственные служащие, оказавшиеся там во время катастрофы. До них как-то дошла информация о прилетевших в ступе. Оказалось, что соседний городок наизначальный был курортным поселком Васильевским. Как он оказался сейчас вдали от моря, не ответит никто. Но о том, что где-то близко есть море, не говорил никто из всевидящих властителей. Как-то занесло. Также к дому Кручинных приехали главы обоих городов, чтобы обменяться информацией и узнать планы. Три дня с небольшими перерывами в маленьком доме на краю Зареченска шли совещания то магов, то государственных служащих, то военных. Мама Димы Кручинина собрала соседок-подружек и целыми днями женская команда готовила, мыла, убирала. Все делали женщины, чтобы помочь людям, от которых сейчас зависело, как жить дальше. Кощей и двига были довольны. 12 магов разных направлений, 18 военных, 21 представитель властных структур – это сила, и все готовы действовать. К концу второго дня, возможно, из-за в одном месте активных магов, в Зареченске и Васильевском открыли свои источники магии, которые медленно объединялись. К совещаниям магов время от времени присоединялись властители стихий. А на утро третьего дня, кто верхом на лошадях, то порталами властителей стихий, воспрявшие духом члены сформированного штаба, разъехались по местам, где должны были выполнять поставленные им задачи. Информацию о местах компактного проживания большого количества людей, о возможной наличии представителей властных династий, дали Эол, Нептуний и Ясень. Кощей с Эолом отправились по сохранившимся городам в поисках представителей властительных династий, а едвига осталась в городе и целыми днями принимала больных. Только через неделю удалось Еге и Кощею отправиться в дальнейший путь. Дело закрутилось, а у них задача пока другая. Представитель династии китежских князей Василий Иванович приступил к собиранию русских земель.